Радио России «Самара», театр у микрофона. Чарльз Диккенс «Рождественская песнь в прозе».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 и огоньки свечей, затеплившихся в окнах контор, ложились багровыми мазками на темную завесу тумана, такую плотную, что, казалось, ее можно пощупать рукой. Глядя на клубы тумана, спускавшиеся все ниже и ниже, скрывая от глаз все предметы, можно было подумать, что сама природа отыскала где-то по соседству пивоварню и варит себе пиво к празднику. Скрудж держал дверь конторы приотворенной, дабы иметь возможность...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 наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько повеселиться на святках!» «Сдор! Чепуха!» Племянник Скруджа так разогрелся, бодро шагая по морозцу, что, казалось, от него пышет с жаром, как от печки. Щеки у него рдели, прямо любо-дорого смотреть, глаза сверкали, а изо рта валил пар. «Это святки, чепуха, дядюшка! Верно, я вас не понял!» слыхали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 Чепуха — Не ворчите, дядюшка. — А что мне прикажешь делать, если я живу среди таких остолопов, как ты? Веселая святка, веселая святка, да провались ты со своими святками. Что такое святки для таких, как ты? Это значит, что пора платить по счетам, а денег хоть шаром покати. Пора подводить годовой баланс, а у тебя из месяц в месяц никаких прибыли, одни убытки. И хотя к твоему возрасту прибавилась единица, к капиталу не прибавилось ни единого пения. Да, будь моя воля, я бы такого олуха, который бегает и кричит веселые святки, веселые святки, сварил бы живьем вместе с начинкой для святочного пудинга, а в могилу ему вогнал колысь, Астралиста! Дядюшка! Ах, племянник! Справляй свои святки, как знаешь, а мне предоставь справлять их по-своему. Справлять? Так вы же их никак не справляете. Тогда не мешай мне о них забыть. Много проку тебе было от этих святок. Много проку тебе от них будет. Мало есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку. Вот хотя бы и рождественские праздники.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 И погасил последнюю худосочную искру. Эй, вы! Еще один звук, и вы отпразднуете ваши святки где-нибудь в другом месте. Простите. А вы, сэр, я вижу, Краснобай. Удивляюсь, почему вы не в парламенте? Будет вам гневаться, дядюшка. Наведайтесь к нам завтра и отобедайте у нас. Я скорее наведаюсь к дьяволу. Да почему же, почему? А почему ты женился? Влюбился, вот почему. Влюбился? Ну, честь имею. Но, послушайте, дядюшка, вы же и раньше не жаловали меня своими посещениями. Зачем же теперь сваливать все на мою женитьбу? Честь имею. Да я же ничего у вас не прошу. Мне ничего от вас не надобно. Почему нам не быть с друзьями? Честь имею. Эх, очень жаль, что вы так непреклонны.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 Какой-то жалкий писец с в пятнадцать шиллингов, обремененный женой и детьми, а туда же, толкует о веселых святках от таких впору хоть в бедлам сбежать. А бедный умалишенный тем временем, выпустив племянника Скруджа, впустил нового посетителя». Это был дародный джентльмен, приятные наружности. В руках он держал какие-то папки и бумаги. Сняв шляпу, он вступил в контору и поклонился Скруджу. Скрудж и Марли, если не ошибаюсь. Имею удовольствие разговаривать с мистером Скруджем или мистером Марли? Мистер Марли уже семь лет как покоится на кладбище. Что вы говорите? Он умер в сочельник ровно семь лет назад.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 Поскольку пожелали узнать, чего я хочу, вот вам мой ответ. Я не балую себя на праздниках и не имею стресс баловать бездельников. Я поддерживаю упомянутые мной учреждения, и это обходится мне недешево. Нуждающиеся могут обращаться туда. Не все это могут, а иные не хотят, скорее умрут. Если они предпочитают умирать, тем лучше. Это сократит имя. излишек населения. А кроме того, извините, меня это не интересует. Но это должно бы вас интересовать. Меня это совершенно не касается. Позвольте. Пусть каждый занимается своим делом. У меня, во всяком случае, своих дел по горло. Я не понимаю вас. Подождите. До свидания. Меж тем за окном туман и мрак настолько сгустились, что на улицах появились факельщики, предлагавшие свои услуги бежать впереди экипажей и освещать дорогу. Всё гуще туман, все крепче мороз, лютый, пронизывающий холод, Если бы святой Дунстон вместо раскаленных щипцов хватил сатану за нос эта таким морозцем, вот бы тот взвыл от столь основательного щипка.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 Только это вполне удобно, сэр. Это совсем неудобно и недобросовестно. Но если я удержусь с вас за это полкроны, вы ведь будете себя считать обиженным, не так ли? <связь> а, однако вам не приходит в голову, что я могу считать себя обиженным, когда плачу вам жалования даром. Но это бывает лишь один раз в году. Довольно слабое оправдание для того, чтобы каждый год 25 декабря запускать руку в мой карман. Ну, как видно, вы во что бы то ни стало хотите прогулять завтра целый день. Так извольте послезавтра явиться как можно раньше. у конечно. Да, конечно, да, конечно, конечно, сэр. Конечно, конечно. Во мгновение ока контора была заперта, а клерк Скатился раз двадцать, дабы воздать дань сочельнику по ледяному склону Корнхилла вместе с саралой мальчишек. Концы его белого шарфа так и развивались у него за спиной, ведь он не мог позволить себе роскошь иметь пальто. Припустился со всех ног домой в Кэмдентаун играть со своими ребятишками в жмурки. Скрудж съел свой унылый обед в унылом трактире, где он имел обыкновение обедать,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 Теперь уже это был весьма старый дом, весьма мрачный, и кроме Скрудзя в нем никто не жил, а все остальные помещения сдавались в наем конторы Во дворе была такая темень, что даже Скрудж, знавший там каждый булыжник, принужден был пробираться ощипью, а в черной подворотне дома клубился такой густой туман и лежал такой толстый слой иния, словно сам злой дух непогоды сидел там, погруженный в тяжелое раздумье. И вот...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 Так и кажется, что по ним можно проехаться в карете шестернёй и протащить что угодно. И разве в этом отношении они не напоминают слегка наш новый парламент? Ну, а по этой лестнице могло бы пройти целое погребальное шествие. И если бы даже кому-то пришла охота поставить катафалк поперёк, оглоблями к стене, дверцами к перилам, и тогда на лестнице осталось бы ещё достаточно свободного места. Не это ли послужило причиной того, что Скруджу почудилось, будто впереди него по лестнице сами собой движутся в полумраке похоронные дороги?